Глава 9. Принёсшая знатным кадеткам кучу новых забот и почти не прибавившая радости. Всё-таки он жулик и проныра. Возмущалась Котелла, спускаясь по лестнице рядом с Терри. Мог бы предупредить, что время не вопрес. «Мы сами невнимательные», — с досадой отозвалась Доринея. «Он же сказал про расписание. Отчего мы решили, что оно будет только с завтрашнего дня?» «А почему Бетриса нам не сказала про него раньше?» Не сдавалась Маркиза Зайбер. «Бет непременно сказала бы», — решительно заступилась за наставницу Терлина. Если бы он ей позволил. Не пойму только, зачем ему это нужно, рассорить нас. А может, наоборот?» Задумчиво буркнула Бет, и все притихли, пытаясь сообразить, как такое может быть. В столовую кадетки явились точно в срок, серьезные и побледневшие. Смеяться и шутить не хотелось никому. Чем меньше времени оставалось до получения наград и расставания с девичьими косами, тем сильнее разрасталась в душах тревога. Никому ведь неизвестно, чем все закончится. И никто не поручится, что за отрезанные локоны девушки получат нечто более ценное, чем зелье для отбеливания кожи или мазь от веснушек. Ведь магии у них на полуострове нет, и потому сильные маги здесь не живут. А те, которые случайно попали сюда из дрови, ничего сложного обычно не делают. Слишком уж дорого обходится покупка у контрабандистов камней с накопленной на материке энергией. «Снова эти супницы!» Почти с отвращением выдохнула Котелла, глядя на идеально накрытый стол. «Думаю, я скоро возненавижу их на всю жизнь». «Кто будет открывать?» «Я могу», — предложила Терри, но наставница ее остановила. «Сегодня я уже попробовала задать наглый вопросы это неожиданно принесло удачу». Пробормотала она и взялась за колокольчик. Звон унесся под высокий потолок. Затерялся в заставленных буфетами углах, и, казалось, попытка новоявленной герцогини не принесла никакого результата. Однако девушки упорно стояли в сторонке, предпочитая еще несколько минут не смотреть под вычерные крышки старинного столового сервиза. «В чем дело?» Вместо ожидаемой кадетками Фани в проеме стоял их директор и раздраженно помахивал тросточкой. «У нас вопрос», спокойно сообщила Бетриса. «Можем ли мы заранее заказывать блюда на обед и ужин?» «Вопрос от старшины или от всех?» «От всех», – поспешила ответить Терлина, и ее поддержало слаженное эхо. «Тогда меняю его на вопрос задания. Где, как вы считаете, вам придется служить ее величеству через два месяца или даже раньше? Приступайте к трапезе». Дверь закрылась быстрее, чем все успели сообразить, что в этот раз никого из них наказывать не будут. И только в следующий момент кадетки осознали, как зря рисковали. Освобождать от сортировки блюд их никто не собирался. «Ну и ладно», – буркнула Октябрина, направляясь к столу. «Теперь хоть понятно, ради чего мы страдаем». Остальные хмуро промолчали, но через четверть часа неожиданно сорвалась Доренея. К этой минуте девушки слаженными усилиями натаскали на дальний конец стола самых простых и проверенных кушаний и, наконец-то, рассевшись по уже привычным местам, взялись за вилки. И тут княжна вдруг отбросила приборы и, уронив голову на стол, горько зарыдала. В первый миг никто из девушек ничего не понял. Кто-то вскрикнул, кто-то уронил бокал. Первая вскочила с места Октябрина, бросилась к новой подруге, крепко стиснула ее плечи. «Дайте воды, или лучше отвар ромашки. Выпей». Доринея послушно лязгнула зубами о край бокала и отвернула лицо. «Не могу». «Можешь. Ты ведь сильная, Дора. Выпей возьми себя в руки. Мы же дочери знатных родов, нам не положено рыдать, как обычным кухаркам». «Но жалко». «Всем жалко». Подсела с другой стороны Бетриса, нежно погладила княжну по щеке. «Вот у меня коса намного хуже твоей, и ту жаль. А как вспомню, чего стоило вырастить ее заново? Я ведь после лихорадки была почти лысой. Сразу-то волосы не дала стричь, пожалела, как буду прически делать. А потом, когда в горячке колтунов накатала, лекарь приказал санитарке разобрать, она и разобралась по-быстрому. С помощью ножниц». «Я не о том», — горько всхлипнула Дора. «Он просил хоть разок распустить, посмотреть». «Ну и негодяй!» — немедленно возмутилась Августа, сразу догадавшись, о ком вспомнила княжна. «Такие вещи порядочным девушкам не предлагают, и, радуйся, что не согласилась, теперь чувствовала бы себя обманутой вдвойне». «А я дома любила распускать волосы и играть в русалку», — мечтательно вздохнула Котелла. «Теперь не поиграю». «Никто не поиграет», — мрачно буркнула сквозь слезы Дора. но «Ну, почему же?» — вдруг хитро прищурилась Бетриса. «Разве нам запретили напоследок сыграть в русалок?» «Гребень у меня с собой. Еще у кого есть?» и решительно принялась вытаскивать из прически шпильки. Гребни нашлись у троих, и всего через пять минут девушки снова сидели за столом. Только теперь на спины им спадали длинные шелковистые покрывала распущенных волос. «Никогда раньше даже не догадывалась», — вдруг изумленно усмехнулась Октябрина, «что способна на такой безумный поступок». «Я тоже», — отнимая от глаз салфетки с завернутыми в них ломтиками холодного мяса, Смущенно улыбнулась в ответ Дора и краснее призналась. «И почему-то чувствуя себя, как в детстве, беспечной». «Сегодня можно», — подмигнул ей Бет. «Исполнение желаний не каждый день на голову падают. Мне, например, за 34 года только два раза повезло, и то потом пришлось за них сполна отрабатывать. Но я не жалею. Так даже приятнее, когда знаешь, что сам заработал» а не кто-то более удачливый бросил милостыню. Терри молча кивнула. Она была полностью согласна с бывшей наставницей, но пока никак не могла себе представить, как отреагирует на их выходку разбойник. Как посмотрит, когда они пойдут мимо. Едко ухмыльнется? Или по обычаю больно ужалит острым, как нож, словцом? Если бы у нее была возможность выбирать, Терри никогда бы не пошла мимо директора с распущенными волосами. Хватит с нее и одного раза. Но остаться в стране от новых подруг совершенно невозможно. Вряд ли они потом простят ей такой поступок, если и вообще не сочтут предательством. К этой прическе длинное бы платье, белое или голубое. Кателла мечтательно повертелась перед зеркалом, оглядывая укрывавшую ее волну черных, слегка вьющихся волос, и оглянулась на примокших за столом кадеток. А вы почему еще сидите? Или не наелись? Мне хочется пройти по залу. Там зеркала в полный рост. Сколько тебе лет? Не выдержала Терлина, рассматривая маркизу Зайбер. Уже 24 Сразу потухло та. Просто я в мать, она тоже маленькая. Со спины до сих пор кажется девушкой. Извини, но ведь это неплохо выглядеть моложе. Неплохо пока не выйдут замуж все младшие родственницы. А потом чувствуешь себя обманщицей. На балах молодые мужчины сначала улыбаются, заговаривают, а потом, после того, как приятели их просветят, стараются обойти по другой стороне зала. «У меня ведь зубы кривые, ты не заметила?» Лекарь предлагал вырвать и сделать из белого золота. «Но я не пожелала». «Да ничего они не кривые!» Укоризненно глянула Октябрина. «Это ты просто ищешь причину, почему на тебе никто не женится. А все просто. За графов или героев Домгера тебя не отдаст отец, а поймать холостого герцога или князя не так-то просто. Богатые все женаты, а бедные ищут приданное. Но ты права, сидеть нам тут нечего, раз решили поиграть в русалок, то идемте в зал». «Во что там играют зеленоволосые? В догонялки или прятки?» «В охоту на разбойников», – желчно усмехнулась Августа и решительно поднялась со стула, отбросив за спину белые, как лен, волнистые пряди. «Ну уж нет», – сделала размашистый знак у Дора. «С ним я больше не связываюсь. а Он таких, как мы, на завтрак, обед и ужин по десятке съест и не подавится». Распахнула дверь и первый шагнула в притихший сумрачный зал, глядящий на мир полуслепыми от мелких решеток окнами. На втором этаже бесшумно открылась незаметная дверца, и две темные тени скользнули к ограждающим галерею перилом. Несколько минут, встав возле колонны, молча смотрели сверху, как по залу с визгом и смехом носятся девичьи фигурки, облаченные в бесформенные туники и роскошные плащи распущенных волос. Потом одна тень, повыше и резко отвернулась и также бесшумно вернулась назад в комнату. Вторая постояла еще с минуту и с неслышным вздохом последовала за ней. «Пора уже отправлять их к Годрансу». Глядя в открытое окно, сухо бросил граф, помолчал и вдвинул на место почти неслышно щелкнувшую по тайным запорам решетку. «Иди ты, я напишу отчет». «Как отвечать, если попросят слишком многого?» Сбросив похожую на паутинку накидку от вода глаз, Фанния села к столу, спокойно налила в бокал тёмного пенного кваса и неторопливо сделала несколько глоточков. «Сразу поставь условия, желания только для себя и только те, какие можно исполнить здесь. Сама ведь всё знаешь». «Знаю», — не стала спорить женщина, сделала ещё несколько глотков и встала. «Намного больше, чем тебе кажется». «Так не задавай вопросов». Яростно огрызнулся граф Шаграйн, сразу став похожим не на скучающего повесу весу из Орды придворных, а на взъерошенного оскалившегося зверя. Постоял, ожидая ее возражений, примирительно добавил. «Чуть позже приду сам». Фанния только опечаленно усмехнулась и выскользнула прочь, плотно притворив за собой потайную дверцу. Еще немного постоял и уперил, пасмурным взглядом следя за расшалившимися светлостями, потом натянула на лицо привычное безразличное выражение и решительно направилась к лестнице. Рад был прав, Годранс уже пришел и нужно спешить. Без постоянной подпитки энергии его возможности постепенно слабеют, а работы у мага на сегодня предостаточно. Хотя он и предлагал исполнять желание постепенно, не в один день, но ее величество на это не пошла. «И это, по сути, правильно. Лучше потратить полдня и потом спокойно продолжать обучение, чем несколько дней наблюдать за томящимися ожиданиями девицами, которые, кроме собственных глаз и носов, больше ни о чем не смогут думать». «Старшина!» Дойдя до нижних ступеней, строго окликнула Фаня девушек, цепочкой петлявших между колонн в танце, изображающим весенние хороводы дриад. «Веди группу в левое крыло. Устраивайтесь в первый от входа гостиной». И по очереди отправляйтесь к цирюльнику. Он будет работать в следующей комнате. После него пойдете дальше, там вам исполнят желание. Но просить можно только лично для себя. Старшина, напиши список и следи за очередью. Я хочу пойти первой, нахально объявила Бетриса. Решайте сами. Не стала спорить домоправительница, и кадетки, так и не разомкнув рук, вереницы побрели мимо нее к левому крылу. Первыми шли костлявые белобрысые дылды сарнские. За ними круглощекая плотненькая княжна с разметавшейся пшеничной гривой невероятно густых волос. Потом гордо несла свой фамильный нос стройная грациозная маркиза Ульгер. За ней опасливо двигалась маркиза Зайбер, изящная брюнетка с обыденным невыразительным личиком. Замыкала цепочку худощавая дама не первой молодости с рисковатыми чертами лица, и умным, слегка настороженным взглядом стальных глаз. Молодая жена герцога Тайвара Лаверна, только вчера внезапно излечившегося от тяжкой болезни. Фанни невесело усмехнулась, глядя в прямую спину Бетрисы. Герцогиня еще не догадывается, каким сокрушительным ударом стало чудесное исцеление ее мужа для его двоюродных племянников, уже паковавших вещи для переезда в фамильный замок.